Рассказы, прочитанные в книжном клубе. Курт Вонигут. Дай вам Бог здоровья, доктор Кеваркян. Ширли Джексон. Лотерея. Эдгар Аллан По. Сердце обличитель. Франко Арминио. Открытки с того света. Франц Кавка. Голодарь. Давна Дюмарье. Птицы. О Генри. Последний лист. Книгу Дарьи Дацук «Голос» читала Серафима Огарева специально для издательства «Самокат».